Глава 14. Шпионское собрание. Лорд Энтони неохотно, очень, очень неохотно согласился прикрыть Ариану, когда та намекнула на какой-то инцидент со скорпионом, от чего уши его ярко покраснели. Саймон не понял, о чем речь, и был этому даже рад. Главное, что все добились чего хотели. Поэтому на следующий день, стоило Солнцу зайти, Саймон, Нолан и Ариана пробрались по высокой траве сада светлячков к человеческому входу в муравейник. По крайней мере, так его назвала Ариана. Машина Куратора стояла там же, где и в прошлый раз, и на их глазах несколько людей, включая вчерашних мужчину и женщину, скрылись в поле и, скорее всего, в пещерах. Саймону пришлось превратиться в орла, поскольку с ними был Нолан и он немного покружил над полем, пока брат в облике волка нес на себе Ариану, превратившуюся в черную вдову. Убедившись, что поблизости не видно анимоксов, Саймон приземлился на небольшую скальную гряду в паре метров от луга. Она выглядела необычно, но, что странно, на творение человеческих рук не походило. «Ее построили муравьи, когда Улей сюда переехал», — тихо пояснила Ариана. Школа переезжает на другое место примерно раз в 10 лет. «Умно», — отозвался Нолан, хотя слушал в вполуха. Зато он постоянно оглядывался, будто искал наблюдателей. Ну, хоть кто-то из них был на страже. «И как нам пройти?» — спросил он, осматривая камни. «Через дверь или...» «Обычно проходы строятся только для анимоксов-насекомых», — виновато ответила Ариана. «Но можешь попытаться протиснуться, вдруг получится». «А как же я?» — спросил Нолан, тыкаясь в узкий лаз. «Мне-то туда не пролезть!» «Можешь постоять на стреме?» — предложил Саймон. Брат скривился. «Тогда я пойду с тобой», — сказала Ариана, привставая на задних лапках, будто готовясь к прыжку. Но Саймон покачал головой. «Нет, я буду слишком занят. Останься с Ноланом». «Но...» «Ты обещала», — сказал Саймон. Ариана что-то буркнула, и, кажется, недовольно поглядела на своего ездового волка. Всем друзьям Саймона было известно о способностях Нолана превращаться в кого он пожелает. Вот только ему об этом до сих пор не сообщили. А раз из-за этого Ариане приходилось остаться с ним, Саймон был готов еще немного попритворяться, будто никто ничего не знает. — Отсюда я не смогу помочь! — наконец отчаянно сказала Ариана. «Мертвая, ты тоже будешь бесполезна», — заметил он. «Я закричу, если что-то случится, договорились? Во все горло!» Скованная путами их лжи, Ариана пробормотала что-то себе под нос, и Саймон, не дожидаясь ответа, кое-как протиснулся в узкий лаз. В облике орла он выглядел внушительно, особенно с расправленными крыльями. Когда Саймон забрался в темный тоннель, освещенный факелами, Нолан снова засунул узкую морду в щель, тщетно пытаясь пролезть следом. Но широкие плечи не позволили этого сделать, и он вздохнул. «Будь осторожнее. И ты тоже. Делай, что хочешь, но никуда не отпускай Ариану одну», — с нажимом сказал Саймон. Он не знал, понял ли его брат, но он выбрался из лаза и отправился бродить по полю. Как только волк скрылся из виду, Саймон осмотрел тоннель. Он уходил вниз и оказался суше, чем ожидалось, особенно после весенних ливней. Но холодно было ужасно. Убедившись, что рядом никого нет, он вышел из-под света факела, отыскал уголок потемнее и, глубоко вздохнув, обернулся пауком-отшельником. У него двоилось в глазах и было непривычно от того, что у него теперь восемь лапок. Его трясло от страха, но в этом облике безопасней, ведь его могли поймать. Он побежал по тоннелю и вскоре услышал приглушенные голоса. Кто-то шел впереди. Стоило зайти за угол, и он оказался в большой пещере, залитой светом. «Для всех!» На помосте стояла женщина с прямыми черными волосами, не спадающими на спину. Она произносила речь перед группой людей, которых было не меньше 50. «Именно поэтому мы выступили против тирании и ищем лидера!» верящего в потенциал и равенство, а не полагающегося на иерархию, которая столетиями давлеет над нашим царством». Послышались согласные выкрики, и Саймон подполз ближе, чтобы разглядеть собравшихся получше. «Где он оказался? Что это за люди?» «Пришло наше время!» — воззвала женщина. «Появилась возможность изменить нашу жизнь!» и если мы не воспользуемся ею сейчас, то можем упустить шанс на века». Когда до Саймона дошло, о чем идет речь, в него будто ударила молния. Сомнений не было. Женщина говорила об убийстве королевы Черной вдовы и Арианы. Он выполз из тени и направился к помосту. Его не волновало, насколько это опасно, он думал только о том, чтобы разглядеть тех, кто слушает и поддерживает ораторшу. Нужно запомнить мятежницу, чтобы он смог узнать ее при встрече. — А сейчас, — произнесла она, когда аплодисменты утихли, — братья и сестры, давайте поприветствуем нашего товарища. У него много имен, но он давно доказал верность нашему делу. Прошу, встречайте. Тиберий Сайлз, бывший тайный канцлер королевы Черной Вдовы. Саймон напрягся. Сбоку от импровизированной сцены он заметил куратора, идущего по помосту. Он тоже аплодировал женщине, но его глаза скользили по толпе. Может, он запоминал присутствующих? Саймон не был уверен. «Ваше Величество», — произнес куратор, склоняя голову. «Ваше Величество?» Саймон оглядел женщину, а та улыбнулась куратору, коснувшись его плеча. Он помнил, что общинами повелевали королевы, но понятия не имел, кем конкретно она правит. Вариантов было слишком много. Куратор обернулся к толпе, чтобы его могли поприветствовать. Дамы и господа, повстанцы! Вновь оказаться среди вас — честь для меня. Ни разу в жизни я не видел, чтобы столько светлых умов объединила общая цель, и я рад считать себя. «Вашим соратникам!» Саймон подкрался ближе. Так близко, что до ботинка ближайшего слушателя осталось всего несколько сантиметров. Один неверный шаг, и он бы превратился в паучью лепешку. Но прямо сейчас его это не волновало, ведь куратор сдавал себя с потрохами. «Все мы едины в желании достичь цели». Однако многие из вас задавались вопросом, как именно мы собираемся это сделать, произнес он низким голосом, разносящимся по всей пещере. Ведь в любом царстве без правителя рано или поздно начнется хаос. Однако я пришел к вам с решением и уверен, что оно устроит не только вас, но и всех, кого расстраивает сегодняшний режим. Он показал рукой на толпу. Мы долго искали это решение, и теперь оно объединит всех нас. Наследник, давно почившего царского рода, чье законное право на трон попрали многие столетия назад. Принц из дома коричневых отшельников! В пещере воцарилась полная тишина и Саймон заморгал, пытаясь осознать происходящее. Куратор говорил о нем. Очень медленно, чтобы не привлекать внимание, Саймон попятился. Но было слишком поздно. Стоящий рядом мужчина вскрикнул и отскочил, стараясь не наступить на него. — Ваше величество! — произнес он дрожащим голосом. — Подойди, Саймон, — негромко позвал куратор. Скорее, как учитель, а не как глава восстания, пытающегося убить королеву. Настало твое время. Но Саймон не шевелился. Потрясенный, сбитый с толку, он не знал, что ему делать — остаться или бежать. Но, попытайся он сбежать, за ним бросились бы в погоню, схватили бы и раздавили в суматохе. А вот если бы он подыграл, что тогда? Откуда Куратор вообще узнал, что он здесь? Выбора не было. Даже если бы у него получилось сбежать, он вывел бы их прямиком на Нолана и Ариану, а толпа жаждала крови. Он неохотно пошел вперед на трясущихся восьми лапках. Добравшись до помоста, он превратился в человека, и никогда еще он не чувствовал себя настолько беззащитным. А вдруг кто-то узнает в нем наследника Альфы, как Мейки? Но даже если кто-то и знал про его настоящую личность, Высказываться они не стали. Куратор провел его на помост и встал рядом, и потому как он стиснул его плечо, стало понятно. Саймон выберется отсюда в целости и сохранности, только если сделает все, что от него потребуют. Когда звериный король пал, а черные вдовы истребили весь рот коричневых пауков-отшельников, В тайне от всех неизвестные храбрецы спрятали своего последнего представителя, чтобы спасти истинную правящую династию. Поколение за поколением, отшельники скрывались от мира, и со временем способности их начали переходить к потомкам все реже и реже. Ныне же, спустя 500 лет после истребления, Саймон — последний представитель их рода. Множество восторженных взглядов обратилось на Саймона, словно ожидая подтверждения. Куратор вновь стиснул его плечо, и Саймон машинально кивнул. — Это правда, — сказал он истончившимся голосом. — Я... я такой один. — Все детство его оберегали от ужасов и тирании нашего царства, — продолжил куратор. — А сейчас он под моей защитой. Когда придет время новой эры, я лично прослежу, чтобы он стал лидером, в котором столь отчаянно нуждается наше бедное царство». Толпа разразилась оглушительными аплодисментами, а кто-то даже вышел из нее, чтобы пожать Саймону руку. За ним последовали остальные, и вскоре все собравшиеся окружили помост, пытаясь к нему прикоснуться. Куратор не подпускал их слишком уж близко, но все же следующие 10 минут ему пришлось выслушивать представляющихся насекомых. Среди них были сверчки, бабочки, моль, кузнечики, мухи, муравьи, даже несколько термитов, блох и божьих коровок. «А это королева Стрекоз, ее величество, королева Адона», почтительно склонив голову, представил куратор. «И если в прошлый раз...» Она пренебрегла вежливым ответом. Саймону она низко поклонилась. «Ваше Величество», — пробормотала она, — «позвольте стать первой королевой, присягнувшей вам». Замявшись, Саймон неуверенно глянул на Куратора, который внимательно за ним наблюдал. «Спасибо, Ваше Величество. Надеюсь, мы эм, вместе сделаем наше царство эм, лучше». Широко улыбнувшись, она взяла его за руку. «Не хотите присесть со мной? Дослушать да речь нашего чудесного друга?» Выбора не было, поэтому Саймон пошел за ней к стоящим в стороне стульям. Видимо, до этого там сидели они с куратором. Всю оставшуюся речь, которая оказалась простой пропагандой с призывом объединиться под знаменами пауков-отшельников, Саймон чувствовал, что за ним наблюдают. Он в упор смотрел на куратора. Ему не терпелось рассказать обо всем брату и Ариане, но Куратор все не замолкал и не замолкал, пока не прошло время ужина. Саймон был уверен, что и Малкольм, и остальные уже начали волноваться, но не мог просто встать и уйти у всех на глазах. Наконец, собрание закончилось. Саймону вновь пришлось пожимать руки всем подряд, но потом Куратор забрал его, пока они не застряли еще на час. И стоило им выйти в поле, как Саймон стряхнул с себя его ладонь. «Ну, что теперь?» — злобно поинтересовался он, следуя за куратором к его машине. «Похитите меня? Будете шантажировать?» «Нет, конечно. Я на твоей стороне, Саймон», — легко отозвался куратор, открывая ему дверь. «А если сядешь в машину, я все объясню». Саймон покосился на автомобиль. «Откуда мне знать, что вы меня не убьете?» «Убийство не в моем стиле. К тому же мы союзники». А ответить на все вопросы, чтобы никто не подслушал, я смогу только внутри. Соглашаться было глупо. Саймон понимал это, но знал, что за ними сейчас наблюдают повстанцы. Он надеялся, что они придут ему на помощь, если куратор вдруг попытается что-то с ним сделать. Ладно, но машину не заводите. Даже не думал, ответил куратор, чуть склонив голову. Скрипя сердце, Саймон забрался на водительское сиденье. Так его точно никуда не увезут». Усмехнувшись, куратор сел на соседнее кресло и захлопнул дверь. Замки громко щелкнули. «Здесь мне сидеть еще не приходилось», — пробормотал он, оглядываясь. «А тут просторно, согласись». «Это вы пытались убить Ириану?» — спросил Саймон. Он не собирался тратить время на пустые разговоры. «Нет», — спокойно ответил куратор. «Я не тот, кем ты меня считаешь, Саймон». «Да уж, заметил», — выплюнул тот. «Что это вообще было? Кто все эти люди?» «Небольшая группа очень влиятельных лидеров нашего царства, которые уже шесть лет регулярно встречаются в надежде вдохновить людей на восстание. Я внедрился в их ряды с самого начала, поэтому они полностью мне доверяют. Но поверь, верен я исключительно Ее Величеству». «Кому конкретно?» Надавил Саймон, и куратор улыбнулся. «А ты сообразительный, да? Королеве черной вдове. Мы с ней старые друзья, Саймон. Я бы скорее умер, чем причинил бы зло ей или Ариане». «И что, я должен вам поверить?» С отвращением спросил Саймон. «В идеале, да», — ответил он. «Но, разумеется, я понимаю, что все не так просто. Природная подозрительность — мощный инстинкт, Саймон». И я рад, что ты к нему прислушиваешься. Да плевать мне, что вы думаете? Я хочу знать, кто пытается убить мою подругу. Я тоже, сказал куратор, хмурясь. Боюсь, однако, что эти мятежники здесь ни при чем. Еще как при чем? возразил Саймон. Вы же слышали, что сказала королева Стрекос. Да, слышал, согласился куратор. Но она всегда придерживалась бескровных путей. А знаешь,. «Чего ты сегодня не слышал, Саймон?» «Чего?» «Разговоров об убийстве». Саймон нахмурился. «Это ничего не значит. Может, вы о нем вчера говорили?» «Возможно», — сказал Куратор. «Но, думаешь, оно бы не всплыло сегодня хотя бы вскользь? Например, как доказательство того, что совсем скоро Трон станет твоим». Закусив щеку изнутри, Саймон заставил себе рассмотреть возможность того, что Куратор не лжет. Сделать это было нелегко, и, хотя он отказывался верить ему, Саймон понимал, что его не выпустят из машины, пока он не убедит куратора в обратном. «Откуда вы вообще узнали, что я приду?» «Я старый шпион и знаю, когда за мной следят», — он улыбнулся. «Даже способность превращаться в кого угодно не помешает заметить слежку, особенно если ее ожидать». «Я все ждал, когда ты появишься, и хотя я невероятно расстроен, что кто-то в очередной раз покусился на жизнь принцессы, я рад, что ты серьезно воспринял свои подозрения и проследил за мной. Ты появился в самый нужный момент». Саймон нахмурился. «Так вы это подстроили?» «Ну, разумеется. Мы с самого начала надеялись, что мятежники прознают о твоем существовании». В конце концов, у многих общин в Улии есть связи. Иначе с чего бы мы так открыто говорили о твоем происхождении? «Мы?» «Да. Мы с ее величеством, королевой черной вдовой, спланировали все вместе», — сказал он. «Так она обо всем знает?» — куратор усмехнулся. «Разумеется. В мире анимоксов практически ничего не может ускользнуть от ее внимания». Саймон, подавленный и злой одновременно, Провел ладонью по волосам. Если куратор врал, то вскоре его ложба вскрылась. А если говорил правду... «И что теперь?» — спросил он. «Что мне делать?» «Не знаю», — ответил куратор. «Я сам в замешательстве. Мои подозреваемые ни слова не сказали о нападениях, а остальных мы уже исключили». «Ну, уже что-то, да?» — спросил Саймон. «Начало положено». «Довольно расплывчатое начало, и боюсь четкости ему не придать». Он вздохнул. «Но какое бы разочарование не постигло сегодня, завтра можно начать сначала». «С чего начать?» — спросил Саймон. «Если вы не знаете, кто стоит за...» «Воспользуемся зацепкой, которую ты обнаружил в хаул-крике», — ответил он, поднимая руку и демонстрируя черное кольцо с рубином. «Скорее всего...» «С его помощью нас пытались направить по ложному следу и внести раздор в ряды приближенных к королеве. Но, возможно, кольцо действительно к чему-нибудь нас приведет?» «Возможно», — пробормотал Саймон, и куратор похлопал его по плечу. «Как бы то ни было, мы выясним, кто в ответе за нападение. А сейчас нужно постараться, чтобы для наших близких все закончилось хорошо». Несмотря на очередную расплывчатую фразу, Саймон кивнул. «Мне пора». «Да, пожалуй», — согласился он. «До завтра, Саймон». «До завтра». Он до сих пор сомневался, что куратор выпустит его из машины. Но дверь открылась, и он выскользнул в ночь. Холодная высокая трава хлестала по ногам, сырая земля проваливалась, но Саймон все равно поспешил в сторону леса. «Нолан!» — шепотом окликнул он. Ответа не последовало. Он чуть повысил голос. «Нолан!» Тишина. Среди голых ветвей деревьев засвистел ветер, и он поежился. Может, Риана наконец поняла, как опасно ей было здесь находиться. Или они спрятались. Укрывшись в густых сосновых ветвях, где, как он надеялся, его бы не заметили, Саймон превратился в сову и облетел поле. Он увидел грызунов и других зверьков. Бесконечные отряды муравьев, петляющих по поляне, но никаких следов серого волка и блестящей черной паучихи. Не зная, радоваться или злиться, Саймон обернулся орлом и полетел обратно к дому. Теплый свет, лившийся из окон, согревал холод ночи. Он приземлился на крыльцо. «Ну неужели?» — послышался резкий голос, и Саймон чуть из кожи не выпрыгнул. К нему вышел массивный волк — Малкольм. «Где ты был? Где Ариана?» «Я что?» — переспросил Саймон. «Она с Ноланом?» «Нолан давно вернулся. Сказал, что она с тобой», — низко прорычал Малкольм. «Вас вся стая ищет. Где она, Саймон?» «Я...» По телу медленно растекся ужас, и он схватился за перила, потому что земля ушла из-под ног. «Я... не знаю...»